Глава 21 Очень скоро выяснилось, что легализовать в настоящем времени наших гостей с прошлого мы не можем. Всякие криминальные хроники наших дублистных СМИ постоянно жужжат о коррумпированности чиновников разных мастей и, в частности, работников паспортных столов. Ведь сделать паспорт нужному человеку вроде бы не проблема. Но на практике мы совершенно не представляли, где найти этих самых продажных паспортисток. Да и крайне сомнительно, чтобы они взяли заказ на изготовление документов от абсолютно незнакомых людей. Поэтому знакомство с 21 веком наших гостей было довольно ограниченным. Они постоянно находились под нашей опекой, что, кажется, начало их несколько тяготить. Конечно же, на первых порах Журавлев и Ясулович почти не выходили из дома прилипнув к экрану телевизора и монитору компьютера. Освоить эти устройства им не составило особого труда. Причем никакого футуршока у гостей с прошлого не наблюдалось. Но вот потом... Да им просто хотелось погулять по улицам города и пообщаться с другими людьми. Чувствовалось, что от наших морд Петра и Илью уже начало вратить. К тому же у нас была своя частная жизнь, которой нам приходилось периодически жертвовать в пользу обеспечения гостям различных мероприятий, вроде посещения музея бронетанковых войск для майора и исторического музея для Исуловича. В связи с развитием бурного романа между мной и Машей основная нагрузка в деле развлечения легла на плечи Гарика и Мишки. И через две недели мужики просто взвыли. Да и мне с любимой было не слишком по нраву, вырывать для интимного общения краткие часы отсутствия в моей квартире гостей. Однако какое-то время мы мужественно терпели все неудобства. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Но вскоре проблема совместного проживания встала перед нами в полный рост. К тому же Илья и Петр, натуры деятельные, стали уставать от вынужденного безделья. Даже блуждания по интернету и просмотр накопившихся за полстолетия фильмов им приелись. Наступило банальное перенасыщение информацией. Спасло нас всех решение подготовки подготовке ко второй фазе операции в XVII веке. Мы твердо решили добиться разрешения загадки пропажи Драгунского полка. Совершенно неожиданно Журавлев и Ясулович решили присоединиться к нашей экспедиции. Выяснилось, что Петр много раз просчитывал варианты переигровки смутного времени, а Илья просто увлекался историей XVI-XVIII веков. Так что на службу к Дмитрию мы вернулись с пополнением. Петр Журавлев был представлен как опытный боевой офицер-наемник из Европы, бывший сослуживец братьев Винтеров, а Илья Ясулович взял на себя роль ученого-энциклопедиста. Благодаря своим немалым для 17 века знаниям, ну и, конечно же, нашей поддержке, майор и бывший аспирант довольно быстро вошли в местную элиту. Скопиншуйский шуйский после тяжелого экзамена лично назначил командира РКК начальником штаба, новой армии и своим заместителем. А Илья, пройдя ознакомительную беседу, затянувшуюся на пять часов, с самим императором Дмитрием, занял должность, примерно соответствующую президенту Академии наук. Впрочем, самой Академии еще не было, и именно Илье предстояло ее создать. Маша была представлена ко двору императора в качестве моей жены и сразу произвела в местном патриархальном домостроевском обществе сильный фурор. Нет, она, конечно, не ходила по Кремлю в мини-юбке, но и тех нарядов, которые моя любимая называла допотопными, не хватало чтобы вогнать в состояние шока неподготовленного человека. Впрочем, некоторое количество царедворцев, в том числе и сам Дмитрий, имело довольно прогрессивные взгляды на роль женщины в обществе, поэтому до сожжения Марии на костре как ведьмы дело так и не дошло. Сразу после нашего возвращения мы развили бурную деятельность по подготовке к поисковой экспедиции. Кто-то из нас предложил вести авиаразведку – помогая наземным поисковым партиям. Илье Ясуловичу пришлось выступить в роли безумного изобретателя, не взять на себя почетное звание первого в этом мире авиаконструктора. Поначалу с выбором техники особо не заморачивались. Купили подержанную Cessna 172 и небольшой, тоже не новый вертолетик Ромензон Р-44. Но вскоре выяснилось, что если при облетах ближнего Подмосковья их дальности хватает, то для разведки отдаленных южных областей уже никак. Пришлось срочно создавать наземные пункты дозаправки, что не решило проблему, а только немного ее отодвинуло. Мы уже стали подумывать о покупке самолета побольше с дальностью полета 3-5 тысяч километров, но способный взлетать и садиться на грунтовые ВПП. Однако после долгого и горячего обсуждения мы все-таки решили отложить на следующий год покупку, готовую потянуть целую цепочку проблем, начиная от постройки аэродрома с необходимой инфраструктурой до необходимости таскать через окно цистерны с топливом. Пока что нам вполне хватало нескольких бочек бензина и 200-метровой взлетной полосы. Наш тайный аэродром мы оборудовали в 50 километрах от Москвы, Такое далекое расположение обусловливалось двумя причинами. Нам не хотелось устраивать в XVII веке нездоровый ажиотаж. И, что более важно, именно на этом месте в XXI веке стояла наша песочница, что сильно упрощало снабжение первой боевой эскадрильи ВВС Московского княжества. Потянулись однообразные дни, заполненные монотонной работой. Взлет, облет местности, посадка просмотр ведя записей. Летали по очереди. Маша иногда присоединялась ко мне или Мишке пассажирам. Эти серые будни немного скрашивали чудесные вечера, проводимые нами под открытым небом у костра. Осень 1605 года порадовала нас затянувшимся теплым, но не жарким бабьим летом. Даже в конце октября дневная температура не опускалась ниже 20 градусов. Наш полевой аэродром в точности копировал тренировочный лагерь на круглом холме в Плесстацене. Болтали, пели песни, учили Машу стрелять из пистолета. Автомат показался ей тяжеловатым. Жарили шашлык, иногда выпивали помаленьку, обсуждали текущую обстановку и планы на будущее. Периодически нам приходилось разворачивать окно и возвращаться в базовую реальность чтобы пополнить запасы топлива и прикупить новые детали для изношенных движков нашей старенькой авиатехники. В один из таких визитов Мария объявила о своем желании посетить салон красоты. Желание вполне понятное у нас. В XVII веке даже душа нормального не было. В принципе, не было души и в песочнице. Чмокнув меня на прощание в щечку, любимая прыгнула в свой синий пышек и укатила в Москву. Мишка остался дежурным по аэродрому, а нам с Гариком пришло в голову попить пивка и развеяться. Не откладывая это дело в долгий ящик, мы быстренько переоделись и отправились в город. — Кстати, а Куликовскую битву будем переигрывать? — спросил Яга Рыныча по дороге. — Нечего там переигрывать, Серега. Мы с Мишкой убили месяц личного времени на съемке и что выяснили?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 Холодным утром 8 сентября 1380 года над холмистой местностью, известной теперь под именем Куликово поля, долго стоял туман. К 11 часам утра туман рассеялся, и русская рать двинулась вперед, имея построение, приблизительно соответствующее описаниям в учебниках истории. Вот только глазки, расставленные на месте зеленой дубравы, не сняли ничего, кроме птичек и белочек. Никакого засадного полка и в помине не было. Навстречу русским выступили войска Мамая, держа в центре боевого порядка наемную пехоту, а на флангах конницу. Мамай имел численное преимущество, но не мог его реализовать из-за ограниченного фронта развертывания, ведь равнинная часть поля имела длину всего 4-5 километров и почти столько же в ширину. Поэтому основные свои силы Темник держал в главном резерве. Это были самые лучшие и преданные ему части. В случае прорыва русского строя эти части должны были развить успех. После сближения противников действительно произошло единоборство русского и татарского богатырей. Вот только монах Пересвет выглядел самым обычным воином. По крайней мере, в его облике я не заметил ничего, что могло бы навести на мысль о его иноческом чине. Да и противостоящему богатырь ничем не напоминал злого татарина Челубея, изображенного на картине известного художника. К слову сказать, во всем татарском войске мы так и не разглядели ни одного ярко выраженного монголоида. Это, конечно, не значит, что все татары были яркими нордическими блондинами. Встречались там и жгучие брюнеты, и рыжие, и русые – Да и сам Мамай выглядел нормальным европейцем, небольшого роста, начинающий сидеть мужичок, лет 45-50, с умным проницательным взглядом серых глаз. Основной удар фаланги татарских наемников пришелся по русскому сторожевому полку. Удар был страшен. Именно этот момент и вывел в свое время из себя Гарика. Ведь массе необученных и плохо вооруженных крестьян-ополченцев Противостояли профессиональные бойцы. Сторожевой полк был смят в считанные минуты, а генуэзцы даже не нарушили свой строй. Потери русских были огромны. Затем наступил черед передового полка. Здесь в боевых порядках все-таки присутствовали настоящие воины. Но и они мало что могли противопоставить тяжелой панцирной пехоте. Наемники начали прогрызаться сквозь русские ряды.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 Карательный поход Темника против русских терял всякий смысл. Ведь даже победа привела бы к большим потерям Мамаевой армии и сделала бы ее неспособной отразить нападение Тахтамыша. Теперь основной задачей Мамая стал вывод из сражения своих войск, чтобы обратить их против более грозного противника. Но выход из боя – дело сложное. Отступление главных сил необходимо прикрыть арьергардом.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 Даже то, как Андрей сел лицом к входу, выдавало в нем представителя одной из древнейших профессий – военного. «Пивка за знакомство?» – спросил Игорь. «Согласен», – ответил Андрей, вглядываясь в мелькавшие на экране ноутбук картинки. «Ого! Так у вас даже сделана компьютерная реконструкция боя! Кстати, ваша трактовка объясняет, почему русские не взяли ни одного пленного. Что, согласитесь, странно,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 У нас завязался оживленный аргументированный диспут, прерываемый только новыми глотками пива. Вскоре с Куликовской битвы мы перешли на Бородинскую, в разборе которой Андрей тоже проявил незаурядные познания. Затем к обсуждению были приняты наполеоновские войны. За ними подвергся жестокой критике генералиссимус Суворов. Ему досталось за полное пренебрежение к солдатским жизням,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 Поговаривали о заступничестве Богородицы, а, следовательно, об особом статусе России. Так что к следующему конфликту ни армия, ни флот оказались совершенно не готовы. Да что я вам все это пересказываю? Вы, наверное, и без меня прекрасно все знаете. На этом месте мы с Гариком переглянулись повторно. А вообще-то у нас совсем другие сведения о ходе Крымской войны –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 Счастье своего не понимаете. Андрей тяжело вздохнул и вновь припал к кружке. Я, когда на Пушке выскочил, сноска, Пушкинская площадь, то подумал, что у вас здесь сумасшедший дом. А пожил и понял. Сумасшедший дом у нас. Тут в мозгу у меня что-то щелкнуло. Сообщение Маши.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 Передо мной такой же прыгун, как мы. Вот только из какого времени он к нам попал? А куда ты дел свой кровавый трофей? Наугад брякнул я и тут же понял, что угадал. Андрей мгновенно подобрался для прыжка. Игорь, ничего не поняв, тоже машинально приготовился к драке. Еще несколько секунд, и началась бы потасовка. Надо было срочно разрядить обстановку. Андрюша, спокойно!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 не убирая руку со своего метательного снаряда, поинтересовался Игорь. — Вот, Игорек, нам довелось повстречать своего коллегу прыгуна по времени, — ответил я. — Не по времени, — с тоской в голосе сказал Андрей. — В том-то и дело, что не во времени. В моем мире тоже идет 2010 год. И чтобы попасть к вам, я не прикладывал никаких усилий. Это произошло совершенно случайно. Просто вспыхнул белый свет, и я с совершенно пустынной улицы своего родного города Москвы перенесся прямиком в центр гигантской автомобильной пробки на той же улице того же славного города. Нифига себе ситуация, сказал Игорь все-таки, убирая руку с кружки. Тут без поллитра не разберешься. Официант водки. А вы, значит, можете по своему желанию переместиться в любой век.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 Ведь там у себя я только из боя вышел. А через пару дней, когда окончательно очухался и сообразил, что со мной произошло, я посетил то место. — А у вас там что, уличные бои идут? — Гражданская война? — спросил Игорь. — Гражданская война закончилась пять лет назад. А теперь у нас вооруженный до зубов гражданский мир. Вся страна распалась на удельные княжества. В Москве даже люберцы не достались. Там свое правительство. Повсеместный разгул преступности. Банды по ночам в открытую оккупируют город. Городские власти отвечают прямым террором. Жрать нечего, потому что из города почти все разбежались. Остались одни уроды, которые продолжают грабить уцелевшие. Я бы тоже слинял, но у меня была больная мать. Ее нельзя было перевозить. А весной она умерла. Тут принесли водку, И Андрюха, Ничока и смахнул рюмку. Мы с Гариком поддержали. Помолчали минутку. Потом Андрей продолжил. А тут, после очередной переделки, я ухожу от погони и попадаю к вам. Сначала растерялся, но потом огляделся по сторонам. Классно живут люди. Ну и бросил я переживания. Раздобыл денег, снял квартиру. А ты крутой парень. «Так быстро акклиматизироваться в незнакомой обстановке?» «Молодец! Я бы, наверное, не смог», — сказал Игорь, наливая по второй. «На этот раз, перед тем, как выпить, мы чокнулись». «Да и вы тоже, ребята, не промах! Так быстро меня раскусили!» «И на чем же я прокололся?» — сказал Андрей. «Вот хитрец!» — подумал я. «Ведь ни словечка не сказал о том, чем он там занимался, почему уходил от погони, И каким образом сумел здесь у нас раздобыть деньги? Взгляд у тебя, Андрюша, был очень специфический. Ты вообще чем думал заняться? Ну, уже примеривался устроиться на какую-нибудь работу. Иди к нам. Такой интересной работы ты больше нигде не найдешь. А чем вы вообще занимаетесь? Спросил Андрей. Мы в меру своих сил пытаемся корректировать исторический процесс, ответил Игорь. И, судя по всему, мы доигрались. Ведь в нашей базовой реальности Крымская война протекала совершенно по-другому. союзным флотом ничего не случилось. И англичане с французами преспокойно высадились на полуострове и сумели нанести русской армии обидное поражение. В результате этой войны Россия лишилась всего Черноморского флота и статуса Великой Державы. Так, значит, это вы постарались, помощнички. Помогли. — Нечего сказать, — сказал Андрей заплетающимся языком. — В том-то и дело, что это не наша работа. Хотя технически все было бы довольно просто, — ответил я. В голове у меня уже сильно шумело. Достаточно небольшого суденышка и пары десятков самонаводящихся ракет. — Да ладно, Серега, — сказал Игорь бодрым пьяным голосом. — Обошлись бы обыкновенным огнеметом шмель. Ведь боевые корабли тогда строили из дерева. Подходишь на 500 метров и стреляешь, а ответить противнику нечем. Сам знаешь, какая была дальнобойность у тех орудий. Завязалось оживленное обсуждение татыха-орудий и кораблей середины XIX века. Где-то через час Гарик, истосковавшийся по женскому обществу, предложил: Так, мужики, а поехали в сауну! «Не — Не-не-не, — сразу отказался я. — Ты не забыл, что у меня любимая девушка есть? — Я человек строгих взглядов и по бледям уже не хожу. — А, при чем тут сауна и бляди? — удивился Андрей. — Эх, Андрюха, слабо ты еще с местной жизнью знаком, — рассмеялся Игорь. — Ладно, раз Серега целебат принял, то поехали ко мне. Может, по дороге кого-нибудь прихватим, а то я уже... Два месяца без нормального секса. Не считать же за таковой кувыркание с селянками на сеновале. — Хорошо, — кивнул я и тут же строго добавил. — Только без извращений. Договорились? — И на меня можешь никого не брать. Рассчитавшись с официантом, мы, держась друг за друга, побрели к выходу. На улице, слегка освеженный ветерком, я сообразил, что своей машиной мы воспользоваться не сможем по причине полного упадка сил, пришлось ловить такси. «Подвиги на сегодня закончились», – подумал я и ошибся.